Страница 84. Для тех, кто еще не занимается физическими упражнениями. Первое. Зачем это нужно? Эта книжка написана для людей всех возрастов, и мужчин, и женщин, никогда не думавших всерьез заниматься физическими упражнениями. А также для тех, кто подумывал об этом, да все как-то не находил времени она и для тех, кто пробовал, но бросил. Мы хотим убедить вас вот в чем. Физические упражнения — это удовольствие. Физические упражнения не опасны для вас. Подходящий вид физических упражнений найдется для каждого, включая тех, кого вовсе не приводит в восторг мысль, что придется влезать в тренировочный костюм. Страница 85. Через несколько месяцев занятий вы так к ним привяжетесь, что уже ни за что не бросить. Страшно ошибаются люди, которые думают, что от регулярных физических тренировок начнут уставать и состарятся раньше времени. На самом деле, не тренироваться физически все равно, что обкрадывать себя. Может быть, занявшись физическими упражнениями, вы на первых порах и не будете чувствовать их благотворного влияния. Но представьте, что станет с вами спустя полгода. Вы будете в лучшей физической форме. Станете деятельнее, живее. Почувствуете прилив сил, улучшится координация движений, лучше станет реакция. Легче будет справляться с нервным напряжением и плохим настроением. Уменьшится содержание в организме жировых отложений, У мужчин, не занимающихся физическими упражнениями, жир составляет в среднем 22% массы тела, а у женщин 30%. Благодаря упражнениям эти цифры уменьшаются до 16% у мужчин и 20% у женщин. Укрепятся костные ткани, так что уменьшится вероятность остеопороза болезни, при которой кости с возрастом становятся хрупкими. Улучшится кровообращение. Больше кислорода будет разноситься кровью по всему организму, включая конечности, кисти рук, ступни ног, внутренние органы, мозг. У вас повысится работоспособность. Сможете делать большую работу меньшими усилиями. В результате замедлится пульс, возможно ударов на 10 в минуту, По мере улучшения физической формы, частота сердечных сокращений способна снижаться и дальше. У исключительно хорошо тренированных людей, как, например, у знаменитого теннисиста Бьорна Борга, она не превышает 40 ударов в минуту. Кровяное давление наверняка понизится. В лучшую сторону изменится химический состав крови. Как показали недавние исследования, проведенные в Станфордском университете под руководством доктора Питера Вуда, в крови физически активных людей гораздо больше ЛВП-холестерина, чем у тех, кто мало двигается. ЛВП-липопротеиды высокой плотности. ЛВП-холестерин, Защищает организм от другого вредного вида холестерина, закупривающего артерии. Страница 86. Одним словом, биологически вы помолодеете и впредь будете оставаться моложе своих нетренированных сверстников. В какой-то момент физические тренировки могут наскучить, но этот период пройдет. И важнее всего, вы полюбите свои тренировки. А потом будете удивляться, как это вы упустили столько лет. Что нужно делать? Мы не предлагаем каких-то сложных тренировочных комплексов для накачивания мышц или, скажем, чтобы похудеть в талии. Подобные комплексы не являются аэробными, а стимулируют кровообращение и укрепляют сердечно-сосудистую систему только аэробные упражнения. Аэробными называются также упражнения, которые заставляют ритмично работать крупные группы мышц, особенно когда все тело находится в движении, перемещаясь по поверхности земли или плавая в воде. Аэробные упражнения непосредственно не связаны с физическими нагрузками, но они должны способствовать снабжению тканей кислородом и большему его потреблению. А когда в работу включаются крупные группы мышц, им нужно больше кислорода. Легкие начинают заполняться глубже, чтобы получить необходимый кислород, а сердце сокращается чаще, чтобы доставить его к мышцам. В результате происходит прекрасная отладка всего организма. Лучше работают сердце, легкие мышцы и органы кровообращения. Любой вид аэробных упражнений или сочетание разных видов будет укреплять сердечно-сосудистую систему, если заниматься при нагрузках умеренной интенсивности примерно по 20 минут через день или, по меньшей мере, 3 раза в неделю. Страница 87. Аэробные упражнения. Ходьба, походы. Бег или бег трусцой, бег на месте, плавание, коньки, подъем по ступенькам, гребля, катание на роликовой доске, лыжи, особенно лыжный кросс, танцы, баскетбол, рэкетбол, теннис, особенно один на один. Теперь давайте решать, что делать дальше. Для этого посмотрим, какое из трех следующих утверждений применимо к вам. Отметьте соответствующий квадрат. А. Я уже занимаюсь энергичной ходьбой, плаванием, велосипедом, танцами или другими аэробными упражнениями не менее 20 минут и не реже трех раз в неделю. Б. Я не занимаюсь физическими упражнениями. Но желание у меня есть. В. Маловероятно, что я смогу заниматься, и уважительных причин у меня масса. Если вы отметили А, отдайте книжку кому-нибудь из друзей. Если вы отметили Б, переходите к следующему разделу. Если вы отметили В, читайте дальше, чтобы понять, почему ваши Уважительные причины неубедительны. Мне не хочется и думать о физических упражнениях. А вы попробуйте заняться. Увидите, вам понравится, хотя, может быть, и не с первого раза. Страница 88. Я слишком устаю, чтобы тренироваться. Начав тренироваться, вы будете меньше уставать. Бегать в моем возрасте – это смешно. Кто сказал, что вы должны бегать? А если вы будете ходить, это тоже смешно? Вообще-то бегом занимаются люди всех возрастов. У меня не все в порядке со здоровьем. Смотрите интенсивные упражнения или обратитесь к врачу. Только очень немногие заболевания не позволяют заниматься ходьбой или велотренажером. Я прекрасно себя чувствую, мне незачем заниматься физическими упражнениями. Одно дело не болеть, а другое быть действительно здоровым и физически крепким. А без тренировки никак нельзя рассчитывать на идеальное состояние сердечно-сосудистой системы. Упражнение это просто причуда. Нет, не причуда. Во все времена, пока машинная техника и автомобиль не превратили нас всех в неженок и лентяев, человек был физически активен. Занимаясь физическими упражнениями, скорее заработаешь инфаркт, чем предотвратишь. Неправда. Разумные пределы, конечно, нужны. Смотри, интенсивные упражнения. Но факт, что физические упражнения укрепляют здоровье, неоднократно подтверждается учеными всего мира. Страница 89. Множество исследований показывает, что у физически активных людей инфаркты менее вероятны, чем у нетренированных, а если и случаются, то не в таких тяжелых формах. Я слишком тяжёл на подъём. Это только лишь Довод, что надо начинать заниматься, смотри следующий аргумент. Я получаю вполне достаточную физическую тренировку на работе. В наше время достаточную физическую тренировку на работе получают очень немногие. Если вас выматывает работа, так это дает еще больше оснований повысить выносливость, занявшись физическими упражнениями. Может быть, мужчинам физические упражнения полезны, но женскую фигуру выступающие мышцы не красят. Для женщины упражнения вредны. Неправда. Физические упражнения не вредят ни красоте, ни здоровью. На самом деле они только помогают преодолеть кое-какие трудности, связанные с менструальным циклом и облегчают течение беременности. Страница 90. У меня нет времени. Прочитайте книжку до конца. Есть такие виды упражнений, которыми можно заниматься, отправляясь за покупками, во время чтения или не отрывая глаз от экрана телевизора. От физических занятий у меня вырастет аппетит. Я стану больше есть, и вместо того, чтобы похудеть, начну набирать вес. Неправда. Читайте дальше. Среди американцев с избыточным весом многие питаются умеренно, но ведут малоподвижный образ жизни. Наши предки ели больше, а были стройнее нас, потому что тратили лишние калории в работе. Умеренные физические нагрузки перед едой не повышают аппетит, а могут его даже уменьшать. Не слушайте тех, кто говорит, оперируя точными данными, что вы должны будете пройти пешком 3,5 километра, чтобы растратить все те калории, которые даст кусок шоколадного торта с кремом. Калории съеденного торта соответствуют расходу энергии в движении. Это так только никаких расчетов проводить не надо. Страница 91. Если вы будете съедать столько же пищи, сколько съедаете сейчас, но станете больше двигаться, то через несколько недель непременно похудеете. Всего один лишний километр каждый день обернется через пару месяцев избавлением от лишнего килограмма. А если вы при этом ограничите себя в пирожных, то похудеете еще больше. Это не значит, что нужно проходить километр одним махом. 20 прогулок продолжительностью в минуту также хороши для нормализации массы тела, как и одна длительная. Однако настройтесь на три долгие прогулки в неделю, или катание на велосипеде, или плавание. Это будет хорошей тренировкой для сердца. Чтобы похудеть, Важнее продолжительность физических тренировок, чем их интенсивность. Час ходьбы приносит лучшие результаты, чем 15 минут бега. Вы начнете худеть прежде, чем станет заметным убавление массы тела. Будете выглядеть стройнее. Дело в том, что когда рассасываются жировые ткани, и ваша фигура обретает стройность, мышцы уплотняются и становятся несколько тяжелее. Так что весы не скажут вам, насколько успешно продвигается дело. Тут лучше положиться на сантиметр или зеркало. Становясь стройнее, сильнее и энергичнее, вы будете ловить себя на том, что больше двигаетесь. И в течение дня будете тратить больше калорий. Исследования показывают, что и дети, и дети, и взрослые с избыточной массой тела меньше двигаются, чем худые. Не занимайтесь в одежде, не пропускающей воздух. Она может способствовать повышению потовыделению, но влага не сможет испаряться, что создает угрозу обезвоживания организма. Страница 92. И не тратьте время на всякие массажные и вибрационные устройства. Машина, может быть, и похудеет, но вы нет.